Они склеиваются, а это очень неприятно. Больно потом открывать рот. — А, ну, понятно, — согласился дяденька. — Тогда-то, конечно, вы подали официальную жалобу. Паддингтон опишел. — Да я бы никогда храбрости не набрался, — сказал он. — Миссис Бёрд нас всех держит в железном кулаке. — Правда? — дяденька, похож слегка перепугался. — А он у неё свой или искусственный?